глава 14, в которой хирт ульфа повышает свое благосостояние вот что значит профессионалы даже такие как наши варяжские новобранцы разбили почти десятикратно превосходящего противника и ни одного серьезно раненого десяток царапин сотни синяков которые могли бы обернуться серьезными ранениями, если бы я не распорядился максимально улучшить защиту молодежи. Варежата тоже довольны. Первый совместный бой и такая убедительная победа. И такая замечательная добыча. Правда, взятое нами имущество когда-то принадлежало ладожанам. Но добыча, взятая в бою, — это святое. Среди наших новобранцев опять отличился щандр. «доблестью и свирепостью», — так заявил Медвежонок. «Мой братец, похоже, положил на парня глаз, в хорошем смысле этого слова. Ну, его дело. Лично мне этот боец малосимпатичен. Может, потому что чем-то похож на Лейфа-Весельчака, предателя, укравшего мою жену и едва не отправившего меня в мир иной». Я, однако, понимал, что это личное, и старался не выказывать неприязнь. Дракар мимо порогов мы протащили быстрее, чем ожидалось. Молодежь набрала порядка двух дюжин пленников, которые нам помогли. Охотно, потому что в обмен на добросовестный труд им пообещали жизнь. Не свободу, нет. За их свободу родне придется раскошелиться. Ну, или еще кому-нибудь, там видно будет. Медвежонок тоже времени зря не терял. Трюмы к нору набили кипами лучших мехов, бочками воска и меда и прочими местными ценностями, часть из которых уже была любезно приготовлена к отправке нашими друзьями-висянами. Ладожане нам не мешали, у них были нынче другие заботы. Драчка у крепостных ворот затянулась. К штурмующим примкнула часть тех, кто успел удрать после недолгой битвы. Попробовав на собственной шкуре остроту наших мечей, Висяне решили, что взять крепость проще, чем конфликтовать с нами. Когда мы уходили, крепость держалась. Ну, перу нам в помощь, или кому они там еще поклоняются. А у нас теперь все хорошо. Два корабля, набитых почти под завязку, полноценный хирт, 22 крепких треля для хозяйственных работ. За каждого на скандинавских рынках предложили бы не меньше двух марок серебром. Но я не работорговец. Мы их отпустим. За выкуп. Моржовая кость по весу. Они сами предложили. А двоих висян я возьму в Хирт. Двух братьев-погодков. Бури сказал, у них неплохие способности к стрелковому делу. Парни не против. Они только что видели, как мои бойцы поднимают благосостояние, примерили этот способ заработка на себя, и им понравилось. И если другие пленники глядели на нас буками, поскольку мы отправили в страну вечной охоты минимум полсотни их родичей, то эти нет. Братья были из другого племени. Их папа, проигравший в межплеменной борьбе, отдал их победителю как бы на воспитание, а по смыслу просто заложниками. Так что в Аравии, пришедшие пощипать ладогу, их родовичей не имелось. Кстати, моя первая мысль о том, что нашествие возбужденных висян вызвано инфой, что в Ладоге не осталось воинства, оказалась неверной. Племенное сборище — это не отряд быстрого реагирования. Зато вторая идея оказалась в точку. Висянское ополчение было ответом на политику Вадимира. Простой податный народ пришел поддержать удачливого князя в его терках с неудачниками Гастомыслом и Рюриком. Однако, госпожа удача, оказывается, она любит шутить не только со мной. Вадимира она кинула, а вот висянам поднесла неожиданный подарочек — ладогу, в которой не было ни Рюрика, ни Гостомысла, ни большинства их дружинников. Десятка-два отроков и около сотни боярского и купеческого ополчения. Причем большая часть последних дала стрекача едва на горизонте показалось висянское воинство у кого имелись плавсредства, рванули вниз по течению, остальные — в леса. И лишь немногие — под защиту укреплений. Тут стоило задуматься, потому что у нас были все шансы наткнуться на беглецов из Ладоги. А это могло повлечь проблемы. Ну, это я так думал. У моего побратима новость вызвала совсем другую реакцию — ухмылку до ушей. И старина Хавгрим тоже расплылся в характерной улыбочке викинга, предвкушающего поживу. Это же ежику понятно. Когда небедные люди бегут из родного дома, то пихают в карманы самое ценное. Собранный наскор совет полноправных хускарлов полностью разделил позицию медвежонка. Я осторожненько вякнул, что у нас и так загрузка под край, а дорога домой длинная, всякое может случиться. От меня потребовали конкретики. Моей интуиции в Хирде доверяли. Скажи я, что боги, не вели отграбить беглецов, меня бы, возможно, послушали. Или нет? В безграничном желании набивать сундуки моя команда единодушна. И это не те люди, которые слепо выполняют приказы. В бою, да, без вопросов. Но на совете вряд ли. А отдавать приказ, который не будет выполнен, Это прямая угроза авторитету. «В общем, если не можешь воспрепятствовать, возглавь. Берем только те суда, которые могут идти по морю», — решительно заявил я. «На мелочь тратить времени не будем». «Мелочь не возьмем», — пробасил Хавгем. «Серебро, лучшие меха, оружие. Девки красивые в лес скиде. А может, и корабль какой годный попадется», — размечтался мой побратим и все это сейчас от нас уплывает. Я разбил вдребезги мечтательное настроение соратников. Помогло. Закатали губище обратно и забегали, как блохи, по барбоске. Полчаса, и на веслах уже по полной смене гребцов на бывшем рабовладельческом судне буксировочный трос к дракару, чтобы без тормозов. И еще пять ровесян нам в помощь. Рядовые необученные но грести могут. И будут с энтузиазмом. Перспектива будущих грабежей вытеснила преданность роду и прошлые кровавые обиды. Но это пока что предварительный тест. Главный — в бою будут сдавать. Первые сбежавшие из Ладоги суденышки мы настигли ближе к вечеру. Мелочь. Плоские широкие корыта с надстроенными бортами. Четыре штуки. Сгрудились у берега. Ужин у них. Был теперь у нас как увидали добрые молодцы хищную морду северного змея заворачивающего от стрежня к берегу так всей артелью дружно ломанули в леса мы не преследовали из товара тоже ничего не взяли не интересен а вот ужин пригодился и другие съестные припасы поели и на борт ануд заявил что знает здешние воды достаточно хорошо чтобы вести корабли ночью Не спеша на двух парах весел, которые исключительно для управляемости. Остальное река сделает. Медвежонку идея понравилась. Я был не против, тем более я уже знал, что здешним реками ходить можно и по ночам. Если их знать, понятное дело. Первое приличное судно мы увидели через два дня. Без тормоза в виде кнора северный змей настиг дичь меньше, чем за час. Бой был недолгим, если это можно назвать боем. Жиденький дождик стрел, большая часть которых до нас не долетела. Один выстрел бури, пробивший плечо у чужого кормчего, после чего убегающий к нор начал забирать вправо. Подход к борту, свирепый рык свартьевде, крючье в борт, и на палубе решили, что умереть с честью — это не их профиль. Владелец груза, Тот самый кормчий, которого подстрелил Бури, пытался протестовать, но его люди лояльности к чужой собственности не проявили. Мы тоже. Добыча оказалась неплохой. Самая интересная — бронзовая посуда, восточной, насколько я понял, работы. Бывший хозяин прикупил ее в Киеве. Киев, как интересно. И намеревался продать здесь, на севере. А тут весь нагрянуло и явно не с торговыми намерениями. К огорчению Скиди женщин в экипаже не было. Перспективных бойцов для Хирда тоже. Двоих мужиков поздоровше, Медвежонок решил оставить. На рабском положении. Остальных убить. Но тут уж Ява спротивился. Аргументировал, нехай живут размножаются. На радость таким, как мы. Братец на смертубийстве не настаивал. Пленных высадили на каменистый Ладожский бережок и предоставили самим себе. На Кнор выделили команду из четырех варяжат под предводительством гуннера Гагары и отправились дальше. Порядок движения по Ладоге я определил такой. Северный змей бодро уходит вперед и высматривает потенциальную добычу. Кноры же идут не спеша, прикидываясь мирными купцами. Места встречи оговорили заранее. И все бы хорошо, но...